324. Еврейский развод. Гет. Агуна. В Торе есть только один стих о разводе. И если кто возьмет жену и войдет к ней, то если не понравится она ему, потому что он нашел в ней какой-нибудь ущерб, пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руку. Дворим 24.1. Мишна запечатлела спор о значении слова «ущерб», имевший место в первом веке нашей эры между двумя ведущими законоучителями. Школа Шамая считала, что это слово значит «прелюбодеяние», и что единственной основой для развода является супружеская измена. Школа Гилеля решила, что это любое огорчающее мужа обстоятельство. Даже такой мелкий изъян, как, например, не умение готовить. Гетин 9 10. Еврейский закон принял точку зрения Хиллеля. Хотя для защиты женщин от несправедливости раввины создали такой щит, как ктуба. Ктуба это свадебный договор, гарантирующий, что любой мужчина, который захочет развестись с женой, должен будет уплатить ей значительные алименты. Но тем не менее, некогда еврей мог принудить свою жену к разводу. Только в X веке раби Гершун постановил, что с женой нельзя развестись против ее воли. Поэтому сегодня развод основывается на согласии обеих сторон. Достаточным поводом для развода считается даже несовместимость супругов. Слово «торы» то пусть напишет ей разводное письмо, в еврейском праве интерпретируется буквально. Документ о разводе, именуемый ГЭТ, должен быть написан или мужем, или его представителем. Правила правила составления разводного письма очень сложны, и только раввины специалисты могут его составить. Каждый ГЭТ должен отвечать стандарту 12 строк от руки, в которых Город, где происходит развод, должен однозначно определяться по близлежащей реке. Сначала муж нанимает писца для приготовления документа в присутствии свидетелей. Затем Гет дают мужу, который идет к жене, и бросает его ей в руки. Женщина обходит комнату кругом, одна, что символизирует ее новый независимый статус. После этого Равин говорит ей, что она не может вновь выйти замуж до истечения 90 дней, чтобы сразу же не забеременеть, иначе могут возникнуть проблемы с выяснением отцовства. По мнению многих, церемония религиозного развода дает куда более сильное ощущение окончательности, чем гражданский развод. Одна разведенная женщина сказала мне, атмосфера суда, адвокатов, холодно и формально. Для меня Гетт стал своего рода поэтическим освобождением. По еврейскому праву муж или жена, вступившие в брак по еврейскому закону, а затем оформившие лишь гражданский, а не религиозный развод, все равно считаются состоящими в браке. Женщина, вновь выходящая замуж, не получившая гет, считается прелюбодейкой. И ее дети от второго брака незаконнорожденными. Они могут вступить в брак, Только с другими незаконорожденными, поскольку Тора разрешает полигамию, то если мужчина выступает во второй брак, не дав первой жене Гетт, его поступок считается менее серьезным. Это единственный случай, когда Тора наказывает невинную сторону детей за чужой грех их родителей. положение еврейского права относительно прелюбодеяния столь строги, что религиозные евреи готовы на все, лишь бы правильно оформить гет Несчастье, слишком многие мужчины пользуются желанием своих бывших жен получить ГЭТ. У них обычно два мотива. Или просто причинить женщине боль, отказывая в разводе, или шантажировать ее, особенно если жена из богатой семьи, и тогда можно вымогать за гет деньги. Тогда положение женщине очень неприятно Недавно в Нью-Йорке муж заявил бывшей жене, что не даст ей ГЭТ, пока она не достигнет бездетного возраста группы евреев иногда пикетируют конторы и магазины мужчин, которые не дают гет своим женам и часто добиваются в этом успеха. В Израиле религиозный суд может отправить даже мужа в тюрьму, если тот не дает гет жене, хотя женские группы и жалуются, что суд редко прибегает к принуждению в подобных случаях. Это давняя проблема. Восемь веков назад Рамбам постановил, что упорствующего мужа следует пороть до тех пор, пока он не скажет «Я хочу дать гет!» Мишне Тура, законы о разводе, 2.20. Если муж отказывается, Рамбам считает, что его нужно пороть до смерти. Тогда женщина может вторично выйти замуж, как вдова. Следует помнить, что евреи смотрят на мужа, отказывающего дать гет, так же, как и американцы на тех, кто насилует малолетних. Реформистский иудаизм обходит эту проблему, не считая гет необходимым и полагая, что библейские требования написать письмо о разводе выполняются постановлением гражданского суда. Эта точка зрения отвергается и консерваторами, и ортодоксами. Раввины обоих течений не совершают новый брак до тех пор, пока мужчина или женщина не получат гет. Консервативный иудаизм преодолевает проблему отказа от гета тем, что включает в ктубу положение позволяющая раввину требовать ГЭТ. Все больше ортодоксов советуют подписывать лишь такой брачный договор, где муж соглашается дать ГЭТ в случае гражданского развода. В штате Нью-Йорк такие соглашения имеют силу закона, так что суд может постановить поставить ГЭТ условием расторжения данного брака. Недовольство многих подобным вмешательством светского суда, в чисто религиозные вопросы, лицемерно. Например, если владелец ресторана подписывает договор о кашерном банкете, а потом подает в качестве главного блюда поросенка, он может преследоваться по, за... по суду за нарушение контракта, так и муж преследуется за нарушение брачного договора. Впрочем, у многих есть и сомнения, действителен ли гетт данный по принуждению. Если брачный договор заверен светскими органами, а муж передумал и заявляет, что дает гет под давлением гражданского суда, то неизвестно, законен ли такой гет с религиозной точки зрения. Женщина, не получившая гет Обычно именуется Агуна, безмужняя жена. Примерно то же, что по-русски обозначает, звучит как соломенная вдова.